Глава десятая. Планы. Минуя двор, направляясь к парку, энергично шагаю, надеясь оставить ловчего позади. Понимаю, что тому ничего не стоит догнать меня, но Мстислав тактично держится на расстоянии какое-то время. Пытаюсь откинуть назойливые мысли и насладиться вечерней прохладой, коралловым закатным небом, зеленой изгородью из кустарника, высокими деревьями, ровными дорожками, звуками вечернего города, но ничего не выходит. В душе раздрай и мешанина из чувств. Волнение от скорой встречи с подругой, страх за ее жизнь, неизвестность будущего, надвигающаяся угроза, семь дней ожидания, а еще смешанные эмоции, возникающие в присутствии Мстислава. Появление ловчего выбило меня из колеи, нарушило спокойствие и погрузило в мир опасности, неизвестности и внутренних сомнений. Как справиться с этим, ума не приложу. Когда рассуждения заходят в тупик, Мстислав нагоняет меня и идет рядом, но молчит. А мимо нас проходят люди, носятся дети и не только бегают. Катаются на роликах, скейтах, велосипедах. Жизнь бурлит и плещется яркими красками. Автоматически перевожу взгляд с одного человека на другого, пока не замечаю среди буйства красок нейтральное светлое пятно. Девушка в белом платье с роскошными каштановыми волосами идет нам навстречу, а затем резко притормаживает и садится на первую попавшуюся скамейку. Делает вид, что не замечает красавчика и нарочито отводит глаза. Нехарактерная реакция меня привлекает. Обычно девушки точно зачарованы и следят за Мстиславом, а это смущается. Замечаю во взгляде недоумение и ошарашенность. И аура. Четко вижу вьющийся вокруг незнакомки ореол смягчающей и приглушающей краски. Как странно. Та девушка. С ней что-то не так. Задумчиво прохожу мимо, оставляя видение позади. Где? Интересуется Мстислав, а когда отслеживает направление взгляда, становится хмурым. Ты знаешь ее? Пытливо изучаю задумчивое выражение на лице ловчего. «Не забивай голову ерундой». Он неожиданно хватает меня за руку и в спешке уводит в отдаленную часть парка, где находит укромный уголок под раскидистыми кленами. Усаживает меня на свободную скамейку, а сам продолжает стоять и озираться по сторонам. «Сядь, пожалуйста. Мне неуютно, когда ты нависаешь надо мной, точно угрюмая скала». Командую и с удивлением наблюдаю картину, как ловче исполняет просьбу и задумчиво опускает взгляд на руки. Я делаю то же самое и задерживаю дыхание, когда вижу в сполах черного пламени на предплечье. Что происходит? Без понятия. Отмахивается тот и меняет тему. Лиза, я поеду встречать Сашу с тобой. Представь меня своим парнем. Сестренка слепая не сможет узнать меня. Однозначно, нет. Другом, братом, но не парнем. Складываю руки на груди, защищаясь. Ты не поедешь со мной. Можешь лететь за такси черной тучкой, как ты это умеешь. Мне проблем хватает, не отягощая жизнь ложью. Хочешь или нет, но тебе придется представить меня друзьям. Мы будем жить бок о бок какое-то время. А ходить ликой тенью я не намерен. В роли парня я вызову меньше подозрений. Противоречит тот. Я не согласна. Дальний родственник пойдет? Лихорадочно обдумываю, как удачнее внедрить в генеалогическое древо нового члена семьи. Двоюродный брат по линии отца. Мама не поддерживает контактов с ними. Чем дальше, тем лучше. Верно? «Ты все еще надеешься на встречу с англичанином?» Безошибочно читает мои мысли ловче, чем повергает в уныние. Не отвечаю, глаза затуманиваются слезами. «Извини, все это парадоксально и глупо. Я люблю тебя, ты любишь его, а он, подзащитный, не знает о тебе». Мстислав взъерошивает густые черные волосы, непослушная прядь падает на лоб. «Я знала, что так будет. Оставим эту тему». «Где мы будем искать дом?» Упекают разговоры о чувствах, переходя к насущным вопросам. «Ну...» Я присмотрел одно местечко за городом и с владельцем договорился. Уединенный дом на окраине поселка Бесово. Обалдеть, вот это название. Многообещающее и кричащее. Все бесы из Хафин-Моры к нам. Меня передергивает от одной мысли, что снова увижу тень заклятого врага и обидчика. Дом стоит на святой намоленной земле. Рядом был храм. Его разрушили, но светлая сила не иссякла и все еще сочится, как кровь из ран. Я смогу собрать энергию и использовать для защиты. «Все получится», — уверяет Ловчий, но голос звучит не так уж и твердо. «Боже ты мой! Мастислав, во что ты втягиваешь меня?» «Я готова сделать все ради Саши, но чувствую, что добром это не закончится». Удрученно вздыхаю и снова улавливаю силуэт девушки в белом. Присматриваюсь, но понимаю, что ошиблась. Мимо проходит женщина преклонного возраста. «Уговори друзей провести время за городом. Об остальном позабочусь я». Просит, но смотрит не на меня, а в спину прохожей. Попробую. Взамен на правду. С подозрительным прищуром изучаю реакцию красавчика. Ладно. С легкостью соглашается тот, поднимает на меня черные глаза и с готовностью ждет допроса. За тобой следят. Почему? Я второй раз нарушил закон о перемещениях. Без постановления воспользовался световым потоком. Произносит с невозмутимым спокойствием точно ничего предосудительного не сделал. Несложно догадаться. Они тебя нашли. Намекаю на разновозрастных женщин в светоизмененном ореоле. И что дальше? Они намерены тебе навредить? Она безвредный созерцатель, способный менять внешность. Отыскала меня и теперь намеренно таскается следом. Контролирует перемещение, наблюдает за действиями и не более. Поясняет Мстислав и спешно поднимается со скамьи. Я провожу тебя домой. Подает руку, предлагая помощь. Касаюсь горячей ладони и позволяю управлять собой. Возвращаемся к родной многоэтажке тем же маршрутом. Путь к дому обдумываю полученную информацию, и все явственнее понимаю, что Ловчий не договаривает о некоторых деталях и преувеличивает безобидность созерцательницы. Нутром чую, что она не так проста и способна создать проблему, и не одну. Когда останавливаемся возле подъезда, вспоминаю, что Ловчий все еще удерживает меня. Ладонь вспотела, поэтому спешу освободиться от пожатия, но оно становится только крепче. Недовольно ворчу. Прости, задумался. Его черные глаза привлекают внимание. В них сейчас мелькает столько эмоций, что сложно уловить главную. Это волнение, настороженность, холодная осмотрительность или нежность. Мстислав ласково проводит по моей руке. Пальцы гладят ладонь, вызывая рой мурашек, бегущих от затылка по шее к спине. Отпусти, пожалуйста. Смущаюсь от возникших ощущений. Я могу поцеловать тебя в последний раз. Вопрос, заданный серьезным тоном, без тени насмешки и игривости, вызывает внутренний страх. Прощаешься? В мыслях всплывает воспоминание о последнем дне на Эпсилоне. Но тогда уходила я и просила Ловчего поцелуя. В каком-то роде. Завтрашний день все изменит. Мужчина проводит пальцем по моей щеке виску и заправляет за ухо непослушную прядь, выбившуюся из прически. Надеюсь, к лучшему. Встаю на цыпочки и обнимаю Ловчего за шею. Очевидно. Мужские руки перемещаются на талию, а губы приникают к моим. Поцелуй выходит легким, теплым и каким-то братским. Страсть и жар гаснут, оставляя вместо себя благодарность и безграничную нежность. Невысказанное, но столь явное прощание с чем-то незремым заставляет меня расплакаться. Улыбаюсь сквозь слезы, чмокаю ловчего в щеку и спешно освобождаюсь из объятий. До завтра, душа моя. Мстислав добродушно подмигивает и провожает меня взглядом до дверей.